Просто красавец, — подумал коми-боежор, снял пальто, шляпу и сел напротив дамы. — Сколько осталось времени до отъезда? — спросила женщина. Асовский вынул из жилета часы пять минут. — Ты очень торопишься, — раздраженно спросил мужчина. — Хочется скорее домой, — ответила она. — Какой же невежливый этот старый хрыч! — подумал Осовский и сочувственно улыбнулся женщине. Он с восхищением смотрел на ее большие черные глаза, пухлый алый ротик, который приоткрывал снежную белизну зубов. На смуглой шейке пульсировала синяя жилка. Тонкие пальцы были нервно сжаты. Наверное, она несчастливо с ним. Продолжал размышлять Коми Бояжор. Женщина с нескрываемым интересом смотрела на Осовского. Он пригладил свои усы под длинным орлинным носом и улыбнулся. Она застенчиво опустила глаза. «О, я, кажется, ее чем-то смутил. Наверное, я симпатичен ей», предположил Коми Бояжор. Поезд тронулся. За окном медленно поплыл вокзальный перрон. Пожилой мужчина продолжал читать газету и ни на кого не обращал внимания. Молодая женщина повернула голову к нему. Тот не отрывался от газеты. Она вздохнула и печально посмотрела на коми-боежора. Особский не отводил взор от дамы. Она улыбнулась ему было в этой необычной улыбке притягательность и располагаемость. Жаль, что она с мужем. Подумал, с сожалением, Осовский, очень жаль. Я выйду в тамбур. Жарко, сказала женщина. Пожилой мужчина ничего не ответил. Коми вояжер отодвинул ноги, давая ей пройти. От женщины исходил еле уловимый запах лаванды, которую так любил. Особскому вдруг захотелось закурить. в Вкупой нельзя, пожалуй, выйду в тамбур, решил он. Женщина стояла у окна и задумчиво смотрела вдаль. При появлении Особского она приветливо улыбнулась. — Вы не будете возражать, мадам, если я закурю. Спросил куми-майджор, вынимая портсигар из пиджака. «Пожалуйста». «Благодарю». Асовский закурил папиросу и приблизился к женщине. Она повернулась к нему и опустила глаза. «Так, значит, вы едете с мужем домой?» Прервал он затянувшееся молчание. «К сожалению, да». «Почему же, мадам, к сожалению?» «Вам этого не понять. Я и так все понимаю. Тогда вопросами к чему?» Коми Вайя Жора непреодолимо потянула к этой рыжеволосой красивой женщине. Он наклонился, и его губы с жадностью пились в ее несопротивляющийся прекрасный алый ротик. Задыхаясь, она отстранилась – Не надо, слабо протестовала рыжеволосая. Асовский вновь и вновь целовал ее. Хватит, прощайте, не уходите, умоляю вас. Нет, я больше не могу, вы сводите меня с ума. Как ваше имя? Ева. Какое замечательное библейское имя. Я должна идти, мой муж очень ревнив. Дайте мне ваш адрес, прошу вас, Ева. Ну хорошо, только не задерживайте меня. Осовский дрожащей рукой записал на манжете рубашки адрес Евы. Уходя, она поцеловала его в щеку. «Прощайте, я буду ждать вашего письма», сказала рыжеволосая красавица коми по жору За Евой закрылась дверь. Осовский лихорадочно докурил папиросу. Кондуктор объявил, что сейчас будет станция Казатин. Когда Ева с мужем вышли из вагона, коми вояжер искал ее взгляд, но она не обернулась.